«Часто вы так с Фло проводили время?» — спросила я, когда он протянул мне мою тарелку. «Раз в неделю, обычно по понедельникам, когда я рано заканчиваю работу». «А где вы работаете?» «В Минерве. Это клуб». Я слышала о Минерве, но никогда там не бывало. Клуб пользовался жуткой репутацией гангстерского притона и местечка, где торгуют тяжелыми наркотиками. Не проходила и недели, чтобы в эхо или на местном телевидении не появился репортаж о полицейской облаве на этот клуб в поисках скрывающихся преступников или о происшедшей там драке. Сделав глоток терпкого вина с богатым вкусом, я подумала, а что там делает Том Амара? Хорошее вино, заметила я. Да ничего удивительного, стоит двадцать два фунта в клубе. Вот это да, я едва не поперхнулась. Слишком круто, чтобы запивать им китайскую еду. Он пренебрежительно махнул рукой. Оно досталось мне даром, я просто взял его. «Вы имеете в виду, что украли его?» Он ухитрился изобразить одновременно изумление и негодование. «Я уже миновал этап мелкого воровства. Благодарю покорно. Минерва принадлежит мне. Я могу брать все, что мне нравится». Я почувствовала, как по моему телу пробежал холодок. Он почти наверняка преступник. Если все, что я знала, правда, то ему следует сидеть в тюрьме. Если ему принадлежит Минерва, значит, он участвует в торговле наркотиками и во всем остальном, о чем и подумать страшно. Но самое ужасное, даже жуткое, заключалось в том, что это делало его еще очаровательнее в моих глазах. Я поражалась самой себе». Мне и в голову не приходило, что я могу испытывать влечение к типу вроде Тома Омара. Вероятно, это передается с кровью. Фло пожертвовала жизнью ради негодяя, который, по словам Делл, не достоин был лизать подошву ее ботинок. Мать влюбилась в ненавистного папашу. Теперь и у меня дрожали коленки перед, быть может, самым неподходящим для меня мужчиной во всем Ливерпуле. Я подумала о Джеймсе, который любит меня... И стоит десятка таких вот томов. И на мгновение мне захотелось, чтобы именно он оказался здесь со мной. Я поставила тарелку на стол, и Том сказал, «Вы не очень-то много съели?» «Я уже поужинала», — защищаясь, — ответила я. «Да и аппетит у меня не выдающийся. Он уже закончил, съев все подчистую. «Ну ладно, тогда давайте послушаем музыку». Он подошел к проигрывателю и поднял крышку. У Фло только одна пластинка, в серванте целая куча. Больше всего она любила Нейла Даймонда и Тони Беннета. А эту я достал ей в прошлом году, потому что она без конца напевала себе под нос. Она крутила ее снова и снова. Звуки танцующих в темноте заполнили комнату. Как-то засыпая, она сказала что-то насчет того, что танцевала с кем-то под эту музыку много лет назад в парке Мистери. В мистере? Мне вдруг стало интересно, не приходило ли ему когда-нибудь в голову, что этим кем-то вполне мог быть его дед. Известным также под названием игровая площадка в Эйвертри. Сейчас там стадион. Он снял пиджак, заметив. Здесь жарко, и я мгновенно почувствовала жаркое томление при виде его стройного, длинного и сильного тела и тонкой талии. «Вы были очень дружны с Фло?» «Я был не просто очень дружен с ней, я любил ее, — просто ответил он. Не знаю, почему, ведь она даже мне не родственница, но Фло была мне роднее моей собственной бабушки. Одному Богу известно, что бы я делал без Фло, когда умер мой отец».